Глава 8. Пеших лучников вывести вперед первую линию до да прикрыть их рогатками, чтобы конному копьем в лоб с разгона не протаранить. И железных рогулик перед ними рассыпать на том расстоянии, откуда поганые с коней начинают бить из луков своих тугих составных, закрутив хороводы. И тогда, как только приблизится татарок к нашим лучникам, так с лошадей на землю шипы полетят они мигом. Да каждому лучнику пару воя с ростовым червленым щитом от вражеских срезней укрыть. Оставшимся же пешцам щиты плотно сцепить до да в сбиться позади стрелков, выставив перед собой колья да копья. Оратников с срогатин и вовсе впереди прочих ставить. У оружия их толстые древки да широкие наконечники, в землю их упереть до да к лошадям вражеским склонить, на грудь животин нацелив. Ни один ворог в первой волне не прорвется». И вот, считаю уже весь большой полк посередке стеной встал, не дастся воргу, а на крыльях и полк правой и левой руки из дружинников княжих собрать, кто из них верхом, да прикрыть гриди конными лучниками из порубежников до черниговских кавуев, коли пойдут они за князем Мстиславом Глебовичем. Одобрительно улыбнувшись, я согласно кивнул Микуле, вслух рассуждающему о будущей сечи с Батыем. Особенно мне понравилось предложение северянина о том, чтобы выставить впереди прочих пешцев воинов с тяжелыми рогатинами. Сам того не зная, порубежник копировал тактику рамейских стратегов времен расцвета Македонской династии, когда в первую линию ополченцев скутат выводили минавлитов. Последние, хорошо защищенные вои с тяжелыми массивными, пусть и короткими копьями минавлами, широкими наконечниками склоняли их навстречу всадникам врага, эффективно гася первый, самый тяжелый натиск арабской или нормандской конницы. А в следующий миг кок Бруно из Любика в очередной раз ощутимо качнул на волнах. Качка к вечеру заметно усилилась, и я едва удержал стон боли. Левое плечо прострелило практически столь же чувствительно, как и во время ранения. А тут еще узкий, неудобный топчан со старым кификом, из которого во все стороны лезет сено располагает свою ложе в крошечной каюте в кормовой надстройке корабля, отдаленно напомнившей мне старые плацкарты из 90-х годов 20-го столетия. Удобств минимум только две условные, сильно условные кровати у стенок и крошечный стол между ними. Окон нет, свет едва мерцающая лампада, освещающая, впрочем, чуть ли не все помещение. До того оно крошечное. Но нам, как говорится, не привыкать и не выбирать. По крайней мере, заново собрав команду, Бруно действительно вернул оружие и деньги северянина, обеспечивает нас едой с собственного стола, уже зачерствевшим, зато не плесневелым и нечервивым червивым хлебом, кисловатым вином, пересушенным вяльным мясом, сыром, сильно на любителя, но задержав дыхание, есть можно, а также, собственно, и все, но хотя бы не голодаем. Но и не стоит забывать, что тогда в Ревеле торговый гость действительно оперативно нашел лекаря. Толкового, кстати, малого, сумевшего аккуратно, конечно, все относительно, вытащить болт из плеча, обработать края раны каким-то крепким спиртным и затворить ее прижиганием. Ожог он также обработал какими-то мазями, и они ведь даже неплохо пахнут, передав требуемый запас Микуле. Так что за несколько дней пути по все еще волнующемуся Балтийскому, виноват Варяжскому морю, я действительно сумел оправиться, причем в этот раз без горячки и последующего за ней тяжелого восстановления что ты говоришь верно, друг мой. Вот только на месте Батыи я не стал бы трогать большой полк в начале боя. Вместо этого всех своих стрелков я бы бросил на крылья русской рати. Наших конных лучников поганые просто задавят числом, а вот дальше возьмутся за жрецов гридей. Отогнать лучников вражьих, конечно, можно, даже догнать их на коротком рывке и задние ряды порубать. Да только татары ведь того и ждут. Пока дружинники вперед вырвутся, пока кони их устанут и замедлятся, Тут, как тут, монгольские тяжелые всадники и ударят. Как на Калке, как в Катманской долине в Грузии. А после, так или иначе, разобравшись со всадниками на крыльях, поганы обойдут пешцев, зайдут к ним со спины, окружат да перестреляют. Ведь у батыев в Булгарии, коли дать им объединиться с Шибаном, выйдет под три, а то и четыре тумена, если татары успеют согнать Булгар под свои знамена. И это практически все всадники. А у нас же... Сделав крошечную паузу, я продолжил. Давай считать. У Юрия Ингуревича, дай бог, тысяч восемь воев наберется после зимы. Да и то всех брать с собой нельзя, как можно княжество без защиты оставить. По крайней мере, со стороны Пронска. К тому же добрая половины рати – ополченцы. И чтобы зимой голода не было, мужиков на земле придется оставить. И так число пахарей вдвое уменьшилось. Мстислав же Глебович, коли откликнется на призыв и приведет свою дружину, то ведь только Новгорода Северского. Может к нему и присоединятся, и князья, и кого, и дадут всадников, но опять же далеко не всех. Тысячи три от силы Мстислава наберется, если 5 великая удача. До 3000 владимирских ратников, что наш базилевс отправил на юг, так и их половину, считай, потребно оставить в Муроме до Рязани. И вот и получается, что Юрий Ингоревич может со стороны Мурма по Булгару ударить ратью в 8, самое большое – 10 тысяч воев вновь ненадолго прервавшись, раздраженно поелозев по сползающему славке тюфику пытаясь при этом устроиться поудобнее я продолжил владимирская суздальская ростовская московская переславская ярославская до да белозерской рати объединившись могут выставить и до 15 тысяч воев но собирать ополчение окрестных веси долго и в бою простые лесорубы и землепарцы будут куда слабее наших порубежников на границе со степью выросших, до да едва ли непоголовно конными набраний, идущих с луками, щитами и саблями. Стоит ли их гнать в Булгар? Не думаю, что это хорошая идея, учитывая опять-таки грядущую посевную. А значит что? Значит 10 тысяч с учетом того, что в поход отправятся самые боевые да горячие. К ним присоединится личная дружина Базилевса, сейчас под торжком брата меньшого ожидающего, 2000 отборных конных воев да еще тысяч пять сможет дать в общий поход Новгород. Это с учетом того, что Ярослав Севолдович соберет из собственной гриди и дружины бояр новгородских и стрелков с самострелами и лучших ратников тысячного полка, воев бронях с мечами да секирами. Но ведь на круг все одно выйдет не более 17 тысяч относительно подвижного войска. Впрочем, по первости, эта рать схватится с Туменом Шибана, воюющего с инизором Пургасом, и сил Базилевсу должно хватить с Лихвой, да. А вот в Нижнем Новгороде, как и в Мурме, от которых мы и начинаем вторжение в Булгар, потребно оставить сильный гарнизон из более-менее боеспособных ополченцев. При необходимости восполним ими потери. Или в случае неудачи обоих Юрьев, они собой закроют ворогу путь вглубь Руси. После последних моих слов в каюте повисла нехорошая тягостная тишина, прерванная Микулой. Последний, прежде чем заговорить, с сомнением покачал головой, А после довольно-таки скептически спросил, «Разве не лучше будет объединить обе и нанести один удар, но в полную силу? Сам ведь говоришь, что ратников не так и много, но предлагаешь при этом бить не кулаком, а растопыренными пальцами». Едва дотерпев, пока друг мой закончит мысль, я горячо воскликнул, «Нет, нет же, Микула, нет, враг допустил большую ошибку, разделив свои силы». Говорю тебе, в Яве я ясно увидел, что четыре Тумена воюют на юге, и задержатся они там надолго. Но и оставшиеся Рати Баты также разделил с подачи Субэдея, и теперь Тумен Шубан наверняка завязнет в лесах Эрзи. Там у Чингизида не будет простора для его конницы для быстрого движения тьмы или стремительных обходов. Там крайне мало мест, где его всадникам удалось бы развернуться и дать Базилев с убой на равных. Более того... Шибан будет в меньшинстве, Шибан тянет за собой часть осадного обоза и китайских мастеров, и брат не дал ему гвардии, тяжелых всадников. Он наверняка постарается отступить, бежать в Булгар, попытается соединиться с Субэдеем и его уренхаями. Но мы заранее отправим послов к Низору Пургасу, предложим ему союз и помощь в борьбе с захватчиками. Пусть его вои устраивают засеки на пути Тумена-Шибана, пусть устраивают лесные засады. Они замедлят продвижение татар, сильно замедлят. И если все пойдет так, как надо, эта тьма целиком сгинет в землях Эрзи. А если совсем хорошо, то свой конец найдет и старик Субэдэй вместе с соплеменниками. Чуть переведя дух, я продолжил. Наша единственная реальная возможность победить – это громить татар по частям. Если позволим шибану отступить к брату, если позволим Батыю собрать свои рати в кулак, то возможно все. От нашего поражения на поле боя до отступления ворога в степи или уже укрытие в его в одной из крепостей. И тогда число штурмующих будет меньше защитников. Впрочем, последнее вряд ли возможно. Ни одна булгарская крепость не вместит 30-тысячного войска. И никак съестных припасов на такую прорву народа не хватит. Но коли Батухан посмелее, он примет бой на своих условиях, на обширном поле, где его конным лучникам самое раздолье. Если же он умнее, то Хану ведет тумены в степь, поможет прочим братьям как можно скорее покорить косогов и ясов, а также добить кипчаков. И, уже объединившись с ними, пополнив рать новыми нукерами, вернется на Русь, усилившись двое. Остановили мы все их. Едва ли, Микула, едва ли. Наконец, не забывай, Муром и Нижний Новгород друг от друга не так и далеко. Выступив одновременно, Базилевский князь имеют шанс запереть шибана в ловушке без помощи Рзи. И сила отразить удар у Ренхаев Субедея у Юрия Ингревича вполне достаточно. Зато, когда наши вои вступят на землю булгара, вот тогда, я уверен, весь народ ее встанет против поганых. Дейк да и Низору Макшан Пурешу также стоит отправить посланника с предложением развернуть свое оружие против поганых. Микула как-то неопределенно пожал плечами, выражая им безмолвное сомнение. Что же, право сомневаться у него действительно есть? Ну а у меня есть основания полагать, что вынужденная служба того же Пуреша поганым и Низору надели поперек горла. Не просто же так он решил предать татар перед битвой с поляками при легнице, Но очевидно и то, что тогда царь Макшан был уверен, что у ляхов есть как минимум шанс победить. Следовательно, и нам требуется донести до Инизора ту мысль, что шанс у нас есть наверняка. Правда, наводить дипломатические мосты стоит уже после того, как начнется вторжение в Булгар, Тогда слова наших послов будут наглядно подкреплены действиями. Ну а булгары свое восстание в той истории подняли вовсе без чьей-либо помощи, правда дождавшись, когда большая часть Орды покинет их землю. Но я уверен в том, что вторжение русичей станет тем самым катализатором, что подтолкнет их к активным действиям. Впрочем, вслух эти рассуждения я не озвучил, а вместо этого задумчиво произнес. По крайней мере, мы должны попытаться. Естественно, помощь Макшан вряд ли будет действительно существенной, но... Вода точит камень по каплям. Глядишь, Макшане станут одной из этих капель. Ненадолго прервавшись, я продолжил. Нам жизненно необходимо добиться внезапности. Монголы не дураки наверняка наводнили Русь своими лазутчиками под видом беженцев, а значит, имеют представление о том, что у нас происходит. Следовательно, чем нужно подготовить будущее наступление, выдав все приготовления к нему, как наращивание сил для обороны. В голове на этих словах тут же всплыла моя дипломная работа, освещающая в том числе и приготовление Гитлера перед вторжением в СССР. Тогда ведь наращивание сил вермахта на границе подавалось под соусом подготовки надежной обороны против будущих ударов РККА. Возводились долговременные огневые точки, разворачивались дивизионы ПВО, прикрывающие пограничные города и железнодорожные станции. В войсках официально говорилось о том, что зальдат перебрасывают на границу именно для того, чтобы защитить рейх от агрессии большевиков. Руководство СССР купилось на грамотно поданную Дезу, поэтому не объявлялись официальные мобилизационные мероприятия, поэтому и войска не заняли предполе, лишь бы не спровоцировать германцев. Поэтому и немецких воздушных разведчиков не трогали при нарушении границы. Фотографируйте, изучайте, мы не готовим нападение Только вот удар по СССР был вопросом решенным, и благодаря тщательной воздушной разведке Немцы уже отлично знали, что можно поразить огнем крупнокалиберной артиллерии в прифронтовой зоне и где нужно отбомбиться на рассвете 22 июня. Но вслух я сказал, конечно, другое. Рати в Муроме, Нижнем Новгороде и ближних к нему городцы и Стародуби, а также соседних с ними малых крепостях стоит собирать постепенно, отправляя пусть даже небольшие отряды в восточное порубежье, зато почаще, и продолжать делать засеки на возможном пути татар но одновременно с тем заранее приготовить проходы для княжей и царской дружин, пусть даже вырубив новые просеки в лесах. Поход двинемся после того, как войско Всеволодовича вернется из-под Пскова, а то и из земель крестоносцев. И если Мстислав Глебович присоединится к нам, то нужно дождаться его объединения с ратью Юрия Инваревича. Однако все это возможно. Необходимо лишь заранее определить примерный срок выступления так, чтобы времени дойти хватило обоим, да с запасом, и на него равняться. Все одно тумены, посланные на юг ближе, чем к концу лета, не вернутся. Так вот мы и рассуждаем уже который день о будущем и блестящем, в моих мыслях и мечтах, контрнаступлении Русичей на поганах. Грандиозном по задумке, но не факт, что воплотимым в реальности. Однако же попытаться мы просто обязаны. И да, больше нам делать просто нечего. Помимо праздных разговоров и всех развлечений нам доступно, разве что короткие прогулки по палубе, где мы можем полюбоваться морской гладью. Не так и плохо на самом деле, но не во время качки, а тем паче более сильных волнений. В эти не самые приятные мгновения каюту мне точно не стоит покидать, ибо волны порой смывают в море даже опытных, физически крепких и привычных ко всему матросов. Что уж говорить о сухопутной крысе, раненной в плечо и еще далекое от восстановления. Но ничего, путь наш подходит к концу. Вот уже второй день мы идем вдоль побережья Швеции, и, видимо, обрадованный щедрой платой за убитых моряков до да вознаграждением за перевозку, Бруно решил доставить нас прямиком в Упсалу, где нас ждет купец Добромир, доверенное лицо боярина Гаврила Алексича, отправившийся в земли Свея франи одновременно с нашим выходом в Дерпт. Добромир – частый гость в Упсале, он знает многих влиятельных людей и имеет выходы на них, в том числе и на служителей церкви. Столицу Швеции, еще во времена первых викингов, бывшую пристанищем их конунгов, этот древний двор богов нельзя сравнивать с крошечным, перестраивающимся из замка Дерптом. Да и влияние ландомейстера Ливонского ордена несравнимо с властью и авторитетом братьев Ярлов из рода фолькунгов. Увы, мы вряд ли сможем попасть на прием Фасе или к биргеру, другого полета птицы. Впрочем, это нам и не нужно. Доверенное лицо папского легата, прибывшего в Упсалу с наказом Великого Понтифика начинать очередной Финский крестовый поход, имеет большое влияние на местных церковников, и в то же время это пришлый человек, не очень разбирающийся в местных реалиях. Выдав ему всю ту же Дезу полуправду о конфликте братьев, об уязвимости Русичи и озвучив просьбу посадника поддержать Новгород в борьбе с князьями, мы, как я на то надеюсь, запустим серьезную цепную реакцию в результате которого убеждать фолькунгов ударить по Новгороду именно сейчас, будут уже высшие чины церкви, имеющие здесь значительное влияние. И слово их будет весить гораздо больше, чем слова каких-то неизвестных посланников. Главное, чтобы Добромир справился с возложенной на него задачей, договорился о встрече или с человеком легата, или хотя бы с тем церковником, то мог бы донести до ушей римлянина наши слова».